Глава 12 А лягушка все ждет Сверху было видно, на какой скучной планете живет геолог Патрикеев. Куда ни посмотришь кочки, камыши, лужи и озера, забитые тиной. Над этим болотом поднимался унылый холм, поросший осиной. На холме стояли две палатки. В одной живет геолог Патрикеев, а в другой, наверное, хранятся его приборы. Но, подумав так, Алиса ошиблась, потому что. Во второй палатке находились не приборы. Вы уже догадались, что? И не угадали. Давайте рассказывать по порядку. Когда звездная птица опустилась на краю холма, распугав тощих уток, к кораблю подбежал молодой человек, дикого измученного вида. Одежда на нем висела, как на вешалке, под глазами черные круги, и щёка подбородка торчит щетина длиной в палец. «В сторону!» — кричал молодой человек, размахивая руками. «В сторону, я вам говорю!» Кора не испугалась. Мало ли ей что приходилось уже видеть на своей агентской службе. «Вы Арсений Патрикеев?» — спросила она. «Вы специалист по превращениям?» «Да отойдите же вы! Последний раз прошу!» — закричал молодой человек диким голосом. А когда подруги не двинулись с места, сам побежал прочь и упал на редкую бурую траву. И в этот момент в громадную лужу, раскинувшуюся у подножия холма, грохнулось что-то большое и тяжелое. Грязная вода фонтаном взметнулась из лужи, и в мгновение ока Кора и Алиса оказались мокрыми с головы до пяток. А уж какими грязными! И не вообразить! Пока девушки отплёвывались, чистились и ругались, Арсений поднялся. Он тоже был мокрым и грязным, но в отличие от своих гостей не слишком. Не обращая внимания на несчастных девушек, он полез в лужу. Алиса увидела, что в луже лежит большой тюк, а от него тянутся в стороны парашютные стропы. Сам парашют плавал по поверхности воды. Арсений потянул тюк к берегу. «Что же вы не предупредили?» — сказала рассерженная кора. «Это я не предупредил!» Возмущению геолога не было предела. «А кто кричал, просил, умолял вас, наконец? Чужой дядя!» «Если бы вы объяснили, что с неба спускается груз, мы бы отошли!» — сказала Алиса. «Некогда было объяснять!» Арсений с трудом выволок тюк на траву, И принялся отстегивать парашютные стропы. Помогите тащить, сказал он мрачно. Палатки просушитесь. Алисе скоро ничего не оставалось, как подхватить тюк и тащить его к палатке. Тюк был пластиковый, мягкий, тугой, но самое удивительное, он шевелился. Вернее, в нем кто-то шевелился. Алиса, конечно, не испугалась, хотя и очень захотелось бросить тяжелый тюк на землю и убежать. Что там у вас? Спросила кора, которая тоже почувствовала неладное. «Насекомые», — ответил Арсений. «Большая часть — у таракана и тарантула». «Ах!» — воскликнула отважная кора и отпрыгнула от тюка. Пришлось Алисе вдвоем с Арсением втаскивать его в палатку. Арсений тяжело дышал. «Ох, устал я», — произнес он наконец. «Сил больше нет. Хотите услышать мой рассказ?» «Только давайте выйдем наружу», — попросила Алиса. Там нас скоро ждет. Они вышли из палатки. С болот тянула сыростью, кричала какая-то птица. По небу несли серые облака. Кора сидела на большом камне и делала вид, что ничего не случилось. Алиса тоже сделала вид, что ничего не случилось. Каждый человек имеет свои слабости, а отважная Кора боялась тараканов. «Теперь рассказывайте», — сказала Алиса. И тогда Арсений Патрикеев поведал о своих приключениях. С того момента, когда он привел на поводке домой свою невесту. Как оказалось, его злоключения на этом не кончились. Через неделю после этих событий, все еще ожидая телеграммы от мамы с советом, как превратить лягушку в царевну, Арсений снова пошел на болото. И вдруг увидел, как в тростниках блестит что-то золотое. Арсений очень удивился и поспешил в том направлении. «И представьте себе, увидел там еще одну лягушку в золотой короне». Крупнее прежней». Сначала он решил, что это его невеста, которая сбежала из палатки, но потом он сообразил, что первая лягушка была бурая, а эта зеленая. Но что ему оставалось делать? Он даже стрелять не стал, благо и лука с собой не было, а привязал лягушку на веревку и отвел домой, где уже сидела первая невеста. И вы не поверите, закончил свой рассказ геолог Арсений. За последние месяцы я поймал и привел к себе четырех царевен. Уходить не собираются, хотя дверь всегда открыта. И мне приходится их кормить. Как кормить? удивилась Алиса. А что же они едят? Как любые лягушки, они едят насекомых, ответил Арсений. К счастью, моя добрая мама покупает на птичьем рынке корм для лягушек. Запаковывает его и посылает мне космической почтой. А это скажу я вам, довольно дорогое удовольствие. Так разрешилась тайна тюка, из-за которого Алиса Скоро Корой промокли с ног до головы. После этого Арсений распаковал тюк, набрал полную кастрюлю тараканов, накрыл ее крышкой и пошел в другую палатку кормить своих невест. Алиса и пошли следом. Геолог любовно украсил жилище заколдованных царевин. Их палатка представляла собой маленькое болото с кувшинками и камышами. На краю болота из воды поднимались зеленые кочки, а на кочках совершенно одинаково сидели четыре лягушки. Каждый ростом с собаку, у каждой на голове золотая корона, глаза выпученные, животы желтые, лапы толстые, а взгляд бессмысленный. Приведя Арсения, его невесты принялись раздевать пасти, показывая, какие они голодные. Арсений открыл крышку кастрюли и высыпал тараканов, жуков и тарантулов в болотце. Лягушки тут же оживились, заквакали и кинулись в воду. Они носились со скоростью звука, даже не разглядишь. Лягушки хватали насекомых, забрасывали их себе в пасти. Ам! Шмяк, и готово. «Вот вы и познакомились с моими невестами», — сказал геолог. «Я не могу покинуть планету, потому что дал кому-то из этих девушек слово, что женюсь на ней. Но сейчас мне уже не отличить невесту номер один от невесты номер три, а невесту номер два от невесты номер четыре». «Что скажет моя мама?» Лягушки, между тем, уже сожрали всех тараканов и снова уселись на своей кочке. «Неужели это красавица?» — удивлялась Алиса. «Как трудно поверить!» Арсений словно угадал ее мысли и сказал. «Я и сам иногда сомневаюсь, смогу ли жениться на одной из них. Но я должен добиться своего». Потому я начал опыта по превращению одних живых существ в другие. Арсений проводил девушек к себе в палатку, где он устроил небольшую лабораторию. Здесь геолог старался превращать червей в лягушек, а комаров — в пауков, чтобы потом добиться превращения лягушек в красавец." Но, оказывается, он еще ничего не добился, а черных камней у него нет. Алиса скоро попрощались с милым и несчастным геологом. Он вышел проводить их к звездной птице и на прощание сказал. «Я уже боюсь ходить на болото. Еще одна невеста, и я этого не переживу». С болота тянуло сыростью, пахло гнилушками. Далеко-далеко кто-то заквакал. Арсений зажмурился и кинулся к себе в палатку. «Возвращаемся?» — спросила Алиса. Давай вернемся на Луну, сказала Кура. И оттуда снова начнем наши поиски. С неба донесся голос комиссара Меладара, который старался никогда не оставлять своих агентов без внимания. Приказы. И тут его голос пропал, потому что началась космическая буря. А во время космической бури прерывается всякая космическая связь. Теперь уж сомнений не оставалось. Пора было отправляться на Луну.